Мы выехали подальше от Суздаля. С нами не было никакой охраны. Ни я, ни солдат, шофер не имели оружия. Вся наша компания была облачена в простонародные ватники, каждый имел лукошко. Паулюс при очках и ватнике напоминал не фельдмаршала, грозной шестой армии, дотянувшейся до Сталинграда, а бедного сельского учителя, весьма далекого от служения Марсу.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 Установлено особые наблюдения и нужны особые методы, чтобы ваше письмо дошло до жены, а письмо жены дошло до вас. паулюс долго и напряженно молчал, думал. Я глубоко сожалею о том, что моя семья не имеет обо мне никаких известий, кроме пошлого вранья, исходящего от фюрера. Но что я могу сделать в условиях своего заточения?